Глава 40. Советник уголовной полиции ЦОТ В прежние времена советник уголовной полиции ЦОТ, человечек с брюшком и бородкой клинышком, точно сошедший со страниц Эрнста Теодора Амадея Гофмана, существо, словно созданное из бумаги, архивной пыли, чернил и недюжинно проницательного ума, слыл в уголовной полиции Берлина фигурой весьма комической. Он отвергал общепринятые методы расследования, почти никогда не проводил допросов, а при виде трупа ему сразу делалось нехорошо. Он предпочитал анализировать чужие материалы, сравнивал, поставлял, справлялся в справочниках, делал длиннющие, на целую страницу выдержки, но более всего любил превращать любые материалы в таблицы, бесконечные, скрупулезные, продуманные таблицы, из которых и делал свои хитроумные выводы. А поскольку советник Цот, используя свой метод, Сирич, работая исключительно головой, достиг поразительных успехов в нескольких делах, считавшихся совершенно безнадежными, коллеги привыкли спихивать ему все висяки, если уж Цот ничего не выкопает, То другие тем паче Так что в предложении комиссара Эшериха Передать дело домового советнику Цотту Ничего необычного не было Только вот внести такое предложение полагалось начальству А в устах самого комиссара оно отдавало хамством Нет, трусостью перед врагом, дезертирством Целых три дня советник уголовной полиции Цотт просидел над материалами по делу домового и лишь затем попросил обергруппенфюрера о встрече. Обергруппенфюрер, обуреваемый желанием наконец-то закрыть это дело, немедля отправился к Цотту. «Но, господин советник, что нарыли, старый вы наш Шерлок Холмс? Уверен, преступник уже у вас на крючке. Этот осел шерех За сим последовала длинная бранная тирада по адресу Ишериха, который кругом напортачил. Слушая ее, советник цот даже брови не повел, ни кивком, ни качанием головы, не выразив собственного мнения. Когда громы и молнии, наконец, иссякли, цот сказал. «Итак, господин обергруппенфюрер, автор открыток, человек простой, не слишком образованный». писать ему в жизни доводилось не очень-то много, и письменно он свои мысли излагает с трудом. Вероятно, он холостяк или вдовец, и живет совершенно один, иначе бы за эти два года жена либо квартирная хозяйка непременно застала его записанием открыток и наверняка что-нибудь доразболтала. Поскольку же о нем по сей день ничего не известно, хотя, надо полагать, к северу от Александр Плац много говорят об этих открытках, Значит, никто его за не застукал. То есть он наверняка живет совершенно один. Человек, вероятно, пожилой. Молодому это безрезультатная писанина давно бы наскучила, и он затеял бы что-нибудь другое. Радиоприемника у него тоже нет. Хорошо, хорошо, господин советник нетерпеливо перебил обергруппенфюрер. Все это в точности теми же словами мне давным-давно рассказал этот идиот и шерих. «Мне нужны новые выводы, результаты, которые позволят схватить мерзавца. Вижу, вы составили таблицу, поясните-ка». «Да, я составил таблицу», — ответил советник, не подавая виду, что задет словами Пралля о том, что в его хитроумных выводах нет ничего нового, и что и Эшерих говорил то же самое. В ней отмечается время обнаружения всех открыток. На сегодняшний день имеется 233 открытки и 8 писем. Если внимательно проанализировать время находок, можно сделать следующий вывод. После восьми вечера и до девяти утра открытки никогда не подбрасывались. «Так это и ежу ясно!» – нетерпеливо вскричал обергруппенфюрер. «Дома-то в эту пору на замке, тут и таблицы не нужны». «Минуточку прошу вас», — сказал Цот, и в голосе его звучало явное раздражение. «Я еще не закончил. Кстати, подъезды отпирают утром не в 9, а в 7, нередко даже в 6 часов. Далее. 80% открыток подброшены в первой половине дня между 9 и 12 часами. От 12 до 14 часов ни одной открытки не оставляли». 20 же процентов подброшены между 14 и 20 часами. Отсюда следует, что автор открыток, он же распространитель, с 12 до 14 часов регулярно обедает, а работает ночью, во всяком случае не утром и редко вечером. Если взять какое-нибудь место находки, например, на Алексе, и установить, что открытку подложили в 11.15, а затем ввести, прикинуть расстояние, какое мужчина может пройти за 45 минут, то есть до 12, и вычертить циркулем круг с центром в месте находки, то в северной части круга непременно окажется пятно, свободное от флажков. С некоторыми оговорками, которые приходится делать от того, что не всякое время находки совпадает с временем подбрасывания, это оказывается справедливой для всех мест обнаружения. Отсюда я, во-первых, делаю вывод, что наш домовой очень пунктуален. Во-вторых, он не любит пользоваться общественным транспортом. Живет он в треугольнике, ограниченном улицами Граевс-Валдер, Данцигер и Пренцлауэр-штрассе. А точнее, в северном конце этого треугольника, предположительно на Ходовецке, Яблонске или Кристбургер-штрассе. «Отлично, господин советник», — сказал обергруппенфюрер весьма разочарованно. «Кстати, припоминаю, Эшерих тоже называл эти улицы. Правда, он считал обыски в домах бесполезными, а вы как относитесь к обыскам?» «Будьте добры еще одну минуточку». Цот поднял ладошку, словно пожелтевшую от множества бумаг, на которых она лежала. На сей раз он оскорбился до глубины души. «Я хочу подробно изложить вам свои выводы, чтобы вы сами смогли оценить, целесообразны ли предлагаемые мною меры». «Подстраховаться решил Хитрован», — подумал Праль. «Ну, погоди, у меня не подстрахуешься. Если я вздумаю с тобой разделаться, то разделаюсь». «Если вернемся к таблице», — продолжал советник, — «Мы обнаружим, что все открытки подброшены в будние дни. Отсюда напрашивается вывод, что по воскресеньям автор не выходит из квартиры. По воскресеньям он пишет, что подтверждает и тот факт, что большинство открыток найдено в понедельник или во вторник. Он всегда спешит унести из дома отягчающий материал». по Пузатенький человечек поднял палец. «Исключения составляют лишь 9 открыток», «Обнаруженные южнее Нолендорф плац Все они подброшены по воскресеньям, в большинстве с интервалом почти в три месяца и, как правило, после обеда или под вечер. Отсюда следует, что там у автора живет родственник, возможно, старушка-мать, которую он из чувства долго регулярно навещает». Советник уголовной полиции Цот сделал паузу и сквозь очки в золотой оправе посмотрел на обергруппенфюрера, словно ожидая одобрения. Но тот лишь обронил. Все это, конечно, хорошо, и, безусловно, очень умно, и наверняка совершенно правильно. Но я не вижу, куда это нас выведет. Еще немного терпения, господин обергруппенфюрер, сказал советник. Я, разумеется, распоряжусь конфиденциально и осторожно поспрашивать, в тамошних домах не живет ли там человек, подходящий под мое описание. — Это уже кое-что, — с облегчением воскликнул «Обергруппенфюрер, а еще...» «Так вот», — с тихим торжеством произнес советник, доставая еще один листок, «я подготовил вторую таблицу, где красными кругами поперечником в один километр обвел главные места находок. При этом находки на Нолендорфплац и предположительное место жительства в расчет не принимались. Внимательнее присмотревшись к этим 11 местам находок, их ровно 11 господин Обергруппенфюрер, я с удивлением обнаружил, что все они, все без исключения, более или менее примыкают к трамвайным остановкам. Взгляните сами, господин Обергруппенфюрер, здесь и здесь и там. Вот эта остановка, она чуть правее, почти за пределами круга, но на его радиусе, а вот здесь, прямо посредине, Цотт чуть ли не умоляюще смотрел на обергруппенфюрера. «Это не может быть случайностью. Таких случайностей в криминалистике не бывает. Господин обергруппенфюрер, этот человек как-то связан с трамваями. Однозначно связан. Он там работает по ночам, а иногда и во второй половине дня. Но форму не носит. Это нам известно по сообщениям свидетельниц, которые видели, как он подбрасывает открытки». «Господин обергруппенфюрер, прошу вашего разрешения задействовать на остановках опытных сотрудников. От этого мероприятия я вообще-то ожидаю даже большего, чем от опросов в домах, но если тщательно провести то и другое, мы определенно добьемся успеха». «Ах вы хитрован!» — вскричал обергруппенфюрер, тоже весьма разволновавшийся, и хлопнул советника по плечу так, что тот едва не рухнул на колени. «Старый хитрющий злодей! Здорово придумали с трамвайными остановками!» «Эшерих просто круглый дурак, не допетрил. Конечно, я даю вам разрешение. Организуйте все побыстрее, а через два 3 дня доложите о поимке. Очень мне хочется гаркнуть этому ослу Эшериху прямо в рожу, какой он осел!» Обергруппенфюрер вышел из кабинета, довольно усмехаясь. Оставшись один, советник уголовной полиции Цотт откашлялся, прочищая горло. Сел за свои таблицы, разложенные на письменном столе, искоса глянул в очки на дверь и еще раз откашлялся. Он на дух не выносил горластых безмозглых субъектов, которые только и умеют что орать, а особенно вот этого – который только что вышел из кабинета этого придурка, который то и дело поминал ему и Шериха. И Шерих тоже так говорил. Это я от и Шериха, от идиота слыхал. Вдобавок он еще и шутливо хлопнул советника по плечу, а советник не терпел физических контактов. Ох и тип. Ладно, дайте срок. Уж не настолько прочно эти господа сидят в седле. А бранью они неуклюже прикрывают страх и... Что однажды их сковырнут Хорохорятся, храбрятся Но в глубине души прекрасно понимают Что они неумехи и ничтожества И такому вот тупице Ему пришлось докладывать о своем великом открытии Насчет травайных остановок Ведь этот человек совершенно не способен оценить Остроту ума, необходимую, чтобы сделать подобное открытие Метать бисер перед свиньями Снова та же старая песня. Советник уголовной полиции вновь обращается к своим документам, таблицам, планам. В голове у него все упорядочено, все разложено по ящичкам. Задвинув один ящик, он сразу отключается от его содержимого. Выдвигает ящик трамвайной остановки и начинает размышлять о том, какую должность может занимать автор открыток. Звонит в дирекцию субтитров. транспортных предприятий и в отдел кадров и велит зачитать бесконечный список всех сотрудников Берлинского общества городского транспорта, время от времени делает себе пометки. Цот убежден, что преступник имеет касательство к трамваям и очень горд своим открытием. Он бы испытал, Безмерное разочарование, если бы к нему сейчас в качестве виновника привели к Вангеля, сменного мастера с мебельной фабрики. Ему было бы совершенно безразлично, что преступник наконец-то схвачен, он бы только расстроился, что его прекрасная теория оказалась несостоятельной. Вот почему, когда через день или два поисковая операция в домах и на трамвайных остановках была уже в полном разгаре, и начальник полицейского участка сообщил советнику, что, возможно, они взяли преступника, вот почему ЦОД спросила его профессии. Услышал в ответ столер, и все, вопрос для него исчерпан. Автор открыток должен быть трамвайщиком. Вопрос исчерпан и закрыт. Настолько исчерпан, что советник даже не отдает себе отчета в том, что полицейский участок расположен возле Ноллендорф-плац, что дело происходит вечером в воскресенье, и что открытка вновь обнаружена как раз на Ноллендорф-плац. Он даже номер участка не записал. Идиоты ничего, кроме глупостей, делать не умеют. Баста, вопрос исчерпан. Мои люди придут с информацией «завтра, самое позднее, послезавтра». А полиция обычно занимается всякой ерундой, расследование им не по зубам. Так задержанные Квангели снова вышли на свободу.